Глава 24. Что такое вампитер? Тут мне придется объяснить, что Баконан называет вампитером. Вампитер есть ось всякого карасса Нет, карасса без вампитера, учит нас Баконом, так же, как нет колеса без оси. Вампитером может служить что угодно. Дерево, камень, животное, идея, книга, мелодия, святой Грааль. Но что бы ни служило этим вампитером, члены одного карасса вращаются вокруг него в величественном хаосе спирального облака. Разумеется, орбита каждого члена карасса вокруг их общего вампитера чисто духовная орбита. Не тела их, а души описывают круги, как учит нас петь Боконн. Кружимся, кружимся, и все на месте, ноги из олова, крылья из жесть. Но вампитер уходит, и вампитер приходит, учит нас боконом. И в каждую данную минуту у каждого караса фактически есть два вампитра: Один приобретает все большее значение, другой постепенно его теряет». Я почти уверен, что пока я разговаривал с доктором Бридом в Элиуме, вампитером моего караса, набиравшим силу, была эта кристаллическая форма воды, Это голубоватая белая драгоценность, этот роковой зародыш гибели, называемый «Лед-9». В то время... Как я разговаривал с доктором Бридом в Иллиуме, Анжела, Франклин и Ньютон хоникера уже владели зародышами льда девять, зародышами, зачатыми их отцом, так сказать, осколками мощной глыбы. И я твердо уверен, что дальнейшая судьба этих трех осколков льда девять была основной задачей моего караса.